Глава десятая. Идем по залам дворца. Анфилаты дворца – это ряд находящихся друг с другом помещений, дверные проемы которых расположены на одной оси. Непривычное для меня расположение комнат. Из объяснений Бори, который все уже об устройстве зимнего пристанища императорской семьи, не единственного, естественно, из интернета взял и рассказывает мне обо всем, что и через какую комнату мы проходим. Так вот, такие строения чаще всего встречаются в постройках дворцового типа. Дом с анфиладой парадных залов с гостеприимно открытыми дверями позволяет увидеть цепочку помещений, уходящих в перспективу. Исторически сложилось так, что жилые покои российских императоров и императриц локализовались по углам Зимнего дворца. Эти выступающие за линию главного фасада выступы принято называть ризолитами что-то там из перевода с итальянского. Искин пытался мне что-то объяснить, но я все пропускал мимо ушей. Вот и ведут меня. Елизавета осталась где-то там, в самом начале моего путешествия по анфиладам дворца. Ведут куда-то, к какому-то каменному выступу, выходившего на миллионную улицу и дворцовую площадь, к одному ризалиту, который стал сейчас одной из зон проживания хозяев Зимнего дворца. Там меня по-семейному и ждут на ужин парочка великолепных женщин. Увы, одного. Лизу на это мероприятие не допустили. Явно секретничать со мной собрались. Но Елизавета Глебовна обиделась, сильно обиделась. И успокаивает меня одно, что не на меня. Давит на меня эта бросающаяся в глаза помпезность. Высоченные потолки с лепниной, статуями позолотой. Великолепие картин. Красиво, может быть. Но жить в музее я бы не хотел. Неужели тут ничего более скромного нет, но пригодного просто в качестве жилья? Что-то я в Питере немного пожил, а уже чувствую уставать начал от всей этой чехарды, суеты и всевозможных хитросплетений. Вот, даже дворцами своими все между собой сравниваются. У императорской семьи их и в самом Питере, и в пригородах хватает. Но если это жилое помещение, то, как по мне, тут очень сложно чувствовать себя по-домашнему. Хотя, кто как привык. Я сам сейчас в подобных апартаментах обитаю, в которых сам бы ни за что бы не поселился. Была мысль в квартире жить, доставшейся мне. Но Елизавета отговорила. Уж больно много условностей в жизни аристократа. А у того, кто при дворе часто мелькает, их и того больше. Сложнее все. Ну, это для меня, повторюсь. Остальные наверняка минусы, которые вижу я в такой обстановке обилия золота, мрамора и высоченных потолков – Их эти минусы и не замечают абсолютно. Для них все это напыщенное богатство, выставленное на показ. Привычная среда обитания. А вот я, увы, страдаю». «А ведь Лиза боится!» — улавливаю я слова Бори. «Не понял», — удивляюсь я. «Чего? То, что я наследница развлекательный центр презентую?» «Ну, и это тоже!» — хмыкает Боря. «Но есть и что-то личное!» «Давит видно на нее, что она до сих пор к своим годам девочка, нецелованная, между прочим. Ну, с тобой, во всяком случае. Тот же Хованский. Какие у них были отношения? Миловались? Нет? Сам-то ее не ревнуешь?» «И раньше-то не ревновал, а сейчас тем более», — отвечаю я мысленно. «Да и кого? Я и сам-то не определюсь никак, зачем она мне вообще нужна». Мне, если честно, больше теперь уже супруга папина, моя новая мама нравится, Маргарита. Или, скажем, та же Аня, кто сейчас уже в книжнах обитает, кого мы с ее бабулей одемона демона-поклонников спасли, считай. Да та же вилка и то, в моем понимании, огонь, а не спутник жизни. Может, отбить ее у брата? На что скин лишь хмыкает. «Ну ты шутник, однако!» – смеется Боря. «Отбить!» Да и зачем? Да и дети у нее скоро будут от твоего брата. А миловаться вам между собой, как вы и раньше это делали, кто запретить может? Все упирается в вопросы этики, причем как вы ее сами понимаете. Так что расслабься и получай удовольствие. Даже от этой поездки в зимней я ничего плохого для нас не жду. Успел уже тут по системам охраны прошвырнуться. Уточняю я, у него. Есть такое! Говорит довольный Скин. Народу, кстати, в зимнем сейчас больше пары тысяч человек. И это не считая приглашенных, кто тут ненадолго обосновался. Да-да, есть и такие, кто тут временно проживает. Но нас они мало интересуют. А что касается наследницы и ее мамани, скажу так. Испуганы они обе, причем сильно. То есть, удивляюсь я, и кого опасаются? Как ни странно. «Но тебя?» – добивает меня он своим ответом. «Меня?» – изумляюсь я. «И ведь есть чего!» – хмыкает он. «Победил в поединке с сильнейшим противником. Причем поединок был не вывеской и не ширмой, скажем так, как ты дрался с тем же Петром Пожарским. Тут все было очень серьезно. И опять же, этот меч – последний довод королей. Хотя твой противник был только князем». Но все равно, ведь и меч в его руках был императорским. Довод так довод. Да только не сыграл он в его ставках. Ты жив, а от него один пепел остался. И ты считаешь, что девочкам нечего бояться? Тогда вообще ничего не понимаю. Отвечаю я. Зачем меня к себе приглашать тогда? Почему вызов не отменили? Ну так-то да, логика в твоих словах есть, отвечает Боря. Но подумай теперь сам. Пропавший тысячу лет назад древний артефакт появляется. И им пользуется. Не скажу, что сторонник в империи императорской семьи, хотя косвенно он к ней и относится. Дальний, но родственник. Но аргумент мало того, что не сработал, так еще и бесследно исчез. Раз – и пропал. Все в непонятках. Ты выжил в смертельном поединке. Твой основной оппонент погиб. Артефакт испарился. Между прочим, в центральной арене, где и проходил поединок, все перерыли, во все углы заглянули. И ничего. Нет артефакта. Все видели, что ты уезжал без него. Да и когда из уборной выходил, при тебе никакого оружия не было. Идем дальше. Ты, как ни крути, человек императрицы. Твоя семья ею обласкана. Почти все сейчас твои родственники титулами щеголяют. Но некоторым для этого пришлось пройти через пасть дракона, ведь, по сути, их на смерть с помощью этих дарований отправляли. И если бы не мы с тобой, то я бы уже круглый сирота был. Ну, почти, — говорю я. «Все так!» — соглашается со мной Скин, «Но все твои родственники в итоге выжили. Да и озолотились, чего уж там!» Потому тебя и не рассматривают под призмы как врага. И по этой причине боятся отдавать тебе службе безопасности империи. Не за что. Инициатором поединка ты не был, защищался. Да и артефакт. Со стороны казалось, что ты взял его в руки совершенно случайно. Но вся беда в том, что артефакт необычный и крайне редкий. Единственный в мире. Боевой артефакт. И против его применения... Ты выстоял. Понимаешь? Кто с таким человеком ругаться захочет? Тем более ты априори сейчас человек императрицы. С чего лишать тебя назначенного приема? Так-то да, можно было сослаться на то, что заболели там или перенервничали. И отложить, или вовсе отменить прием. Но нет, вы завсили, и мы уже тут. Идти осталось всего ничего. Но. Скажу так. В комнате, где сейчас находятся женщины, нет ничего электронного. Ничего. Ни телефонов, ни датчиков охраны, ни наблюдения и аудиосистем прослушки. Ничего. Я туда пробраться и подслушать, что сейчас в данный момент обсуждают члены императорской семьи, не могу. Физически не могу. Можно, конечно, отправить дрон. Но смысл? Мы уже сейчас в течение пары минут будем под дверью кабинета, где засели наследница и сама правительница империи. Так что, увы, но что там они задумали, эти две испуганные фурии, я узнать не могу. И не могу даже предположить это. Но количество охраны вокруг повышенное. В каждой комнате, считая представители СБ имеются. И думая, что такие беспрецедентные усиленные меры безопасности в частности, связаны и с сегодняшним приемом, который они для тебя делают. Зачем? Я не знаю. Но скоро, думаю, узнаем это мы оба. Делай рожу кирпичом, ни в чем не сознавайся и ни на что не соглашайся сразу. Нужно любое решение обмозговать. Но все, мы на месте. Сосредоточься. Думаю, что от этого разговора очень многое может быть зависеть, в том числе и наша с тобой жизнь. И жизни твоих ближайших родственников. Будуар императрицы. Да уж, помещение обязывает. Надеюсь, не в качестве молодого любовника меня сюда привели. Декор зала выполнен в стиле неорококо. Подражание декоративной отделки интерьеров середины XVIII века. Все слизывали у французов. Быстро вводит меня в курс Боря. В интернете копается, пока есть такая возможность. Кто его знает? Может, комната так заэкранирована, что интернета в ней нет? Вместо полуциркульной ниши в глубине этой неширокой, но глубокой комнаты устроен прямоугольный с приподнятым на одну ступеньку полом альков, ограниченный узорчатой золоченной решеткой и аркой прихотливой формы, поддерживаемой двумя кориатидами. Вон, видишь? И этот ярко-красный фон с позолотой где только можно. Цвет еще называют гранатовым но, как по мне, он просто ярко-красный. Ну, на любителя. Стены разделены на широкие и узкие, обтянутые гранатовым пано в резных золоченых храмах с затейливым, вычурно-извивающимся орнаментом. Также зателевым орнаментом обработанный потолок. Глаза вверх подними, и на все убранство будуара семь разного размера зеркал, украшающих стены. А вон мраморный камин. Прикинь, сколько тут легкой резной золоченой мебели. Диванчики, кресла, стулья и стульчики. По особому желанию цесаревны, камин вынесен на фасадную стену. Полыхает огонь ровный. Тепло. Уютненько тут. Тебя ждали. Кстати, камин будуара – единственное отопительное устройство во дворце, расположенное на наружной стене. Ой, неспроста именно тут тебе назначили встречу эти комбинаторши. Что-то они этакое придумали. Да и сам на них глянь, разодеты-то как, словно на бал собрались. Плечи оголены, руки тоже, а вот сами платья простые, легкие. И не уверен, что вообще под ними хоть что-то еще надето. Как бы соблазнять вдвоем они тебя не собрались. Сплюнь, бормочу я. А сам делаю поклон и здороваюсь с императорской четой. Мое почтение, ваше величество. И уже поклон Ольге. Ваше высочество. Ухмылка какая-то странная на озабоченном лице императрицы. «Проходи, садись», — говорит Анна. «И здравствуй, Сергей. Давно не виделись», — юморит она. «Располагайся напротив нас, около камина. Тепло». «Хорошо. Сейчас легкие закуски подадут и вино из моего личного погребка. У нас много тем накопилось, которые требуется обсудить. Устроился?» — спрашивает она, когда я примостил свой тощий зад в удобное кресло, стоящее почти впритык к камину. «Жар чувствую, но тепло сухое. Приятно. Расслабляет». Киваю на вопрос императрицы и добавляю уже вслух. «Спасибо. Хорошо у вас тут, Ваше Величество». «У нас всегда хорошо. И это ты навсегда должен запомнить», — отвечает она со значением. «Давай, поухаживай за дамами. Налей нам вина. Вон открытая бутылка. Слуг я отошлю, и ты сам за нами прислуживать будешь, мой будущий князь». «Кривлюсь». «Да когда это будет? И будет ли вообще?» — отвечаю я. «А поухаживать за столом за такими очаровательными дамами... Да кто был бы против?» «Ваше Высочество, вы как по маленькой!» — предлагаю я вина наследницы. «И себе налей!» — отвечает наследница престола. «Я и так уже набралась. Перенервничала сегодня сильно. В курсе же, что мы с мамой присутствовали на твоем поединке?» — мотаю головой. Не знал, но потом Лиза об этом сказала. Прибираю я немного. «Да уж, Лиза твоя!» Ворчит недовольно Ольга, но под требовательным взглядом своей матери убирает недовольство со своего лица. «Как во дворец тебя провели?» Задает она неожиданный вопрос, пожимая плечами. «Да как-то... спокойно», — бормочу я. «Просто зашел через подъезд». «Через какой?» уточняет она. Мама же ее сама удивленно на дочь посматривает. И тут Боря подсказывает. Зашли через комендантский подъезд. Нас еще военный какой-то осматривал. А там уже анфиладами провели досюда. Да и откуда нам знать-то расположение и название комнаты залов с лестницами? Тут даже у туалетов свои названия. Так и говори, что не знаешь. Я и проследовал его совету. «С Елизаветой Глебовной зашли во дворец», — докладываю я. «Там еще какой-то офицер меня осматривал на предмет проноса во дворец оружия. А дальше уже ваши слуги меня вели. А как, и через какие залы, я не знаю. Даже гадать не буду». «Понятно», — хмурится с чего-то Ольга. «Я ведь, мама, говорила, чтобы к твоему личному подъезду припарковали автомобили Сергея». «Позже разберемся», — отвечает ей ее мама. А пока давайте насладимся вкусами этого отличного коллекционного итальянского вина. А Сергей нам поведает свою историю. С чего бы это хованский наследник, царство ему небесное, вызвал на поединок и, главное, из-за чего? Думаю, что тут все связано с Лизой Пожарской. Я права, Сергей? «Ага, стал бы я разубеждать в этом самую императрицу». Так и сказал, что «да, все беды от баб». А еще рассказал про некоторые недоразумения, связанные с выплатами игрового долга Хованскими, которые они почему-то очень не хотели платить. И как результат, решили того, кому они должны деньги, попросту уничтожить. Ведь реально я лично ни с кем драться не планировал. Я поединка не хотел». «Поединка, значит, ты не желал, а целый клан в итоге обезглавил», — ухмыляется императрица. «Но ведь там глава клана есть. Не понимаю я, о чем говорит Анна. Из чего бы я его обезглавливал? Есть ведь и другие претенденты на звание наследника клана. Я тут при чем? Я не при делах». Дамы переглядываются между собой. Вся проблема в том, что веры им больше нет, и все они, весь клан, объявлен врагами народа. Поверь, причины есть для этого. Глава клана и его приближенные были в момент проведения поединка в здании центральной боевой арены. После поединка они все были арестованы. «В курсе, что за меч был в руках Николая Хованского, который ты потом так просто в руках держал?» Мотаю головой. «Нет», — отвечаю я. «А зачем ты его руками трогал? Тем более брал в руки!» Строго спрашивает, словно отчитывает меня императрица. Пожимая плечами. «Оружие ведь, да еще редкое. Меч! Интересно было!» Честно вру я. Она кивает в такт моим словам. «А куда оно потом делось, Сергей? Скажи нам, куда ты дел меч?» Опять пожимаю плечами, хотя в этот момент там внизу, на чем я сидел, что-то сильно быстро сократилось, сжалось до размера копеечной монеты. И отвечаю то, что мне советовал Боря. «Выкинул, просто выкинул в мусоропровод», — говорю я, смотря честными глазами на лицо императрицы которое вдруг резко пошло пятнами. А Ольга подавилась. Как раз вино хотела отпить. И тут видно от моего ответа, вино не в то горло полилось. Вон как сильно закашлялось. «В мусоропровод?» — изумление на лицах женщин. И тут же почти хором прокричали буквально. «Зачем?» Вот только ответа от меня они уже не ждали. Анна быстро глянула на дочь. «Бегом до Станиславского! Здание отцепить! Весь мусоропровод там вычистить!» — говорит она Ольге. Та уже на ногах, кивает и выбегает из комнаты. Сидим, молчим. Императрица что-то обдумывает, иногда на меня косые задумчивые взгляды кидает. «Защититься! Как сумел!» — все же задает она ожидаемый вопрос. Я же пальцы обеих рук сплел и судорожно как-то вздохнул при этом. Ответ давно заготовлен мной Бори на подобные вопросы, но все равно страшновато что-то. «Так не попал он по мне ведь ни разу», — говорю я. «Все его выстрелы магии мимо меня прошли. Слышал так краем уха, да Элиза потом говорила, что его выстрелы как-то защиту арены прошли. И что-то там у меня за спиной, где трибуны были, повредили сильно». Судорога прошла по телу императрицы. Видно, вспомнила, что с ней и дочерью ее от этих выстрелов могло случиться. Успели они вовремя эвакуироваться».